Леруа де Лембр, король теней, суперзлодей из вселенной комиксов Marvel. царственная и довольно темная фигура. Сам не являясь богом, он обладает силами, которых боятся даже боги. Ему поклоняются на острове Белых Холмов, где он соревнуется за первенство с белым оленем.